Она говорила, что это ни разу не Нью-Йорк. Простое такси, вот это Нью-Йорк. Наверное, чудесное исцеление случается и в преклонном возрасте тоже, потому что профессор Беркетт опирался лишь на одну трость и передвигался довольно бодро. Не так бодро, чтобы пробежать нью-йоркский марафон, при условии, что ему это надо, но он обнял маму в прихожей, и я не боялся, что он упадет, когда мы с ним пожимали друг другу руки. Он испытующе посмотрел на меня, я еле заметно кивнул,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 вымыла форму и оставила ее сушиться. Потом извинилась и пошла в туалет. Едва она вышла из кухни, профессор Беркетт перегнулся через стол. Что случилось? Вчера я вышел из лифта, и он дожидался меня в холле. Я вообще ни о чем не задумывался, просто рванулся к нему и схватил. Он был там? Этот Терьо? Ты его видел? Ты его ощущал? Профессор по-прежнему думал, что все, о чем я сейчас говорил, происходило лишь у меня в голове. Это было понятно по его лицу, и я его, в общем-то, не виню. «Да. Только это уже не Терью. Тварь, которая в нем поселилась. Это свет. Темный свет. Она вырывалась, но я держал крепко. Мне было страшно, но я знал, что нельзя ее отпускать. Наконец, когда она поняла, что Терью меркнет и исчезает, она... Меркнет и исчезает? В каком смысле? Из туалета донесся шум спускаемой воды». Времени не оставалось, мама еще будет мыть руки, но это недолго. Я сказал все, что вы велели сказать, профессор, что если я свисну, она прибежит, что теперь уже я буду ее донимать, и она согласилась. Я заставил ее произнести это вслух, и она подчинилась. Мама вернулась на кухню, и профессор не успел больше ни о чем спросить, но я видел, что он встревожен и по-прежнему убежден, что все это происходило только в моей голове. Я его понимал, но все равно злился, ведь он же знал и о кольцах своей жены, и о книге мистера Томаса. Однако потом, уже задним числом, я подумал, что злился зря. Поверить в необъяснимое в принципе трудно, а умному человеку труднее вдвойне. Умные люди многое знают, и, наверное, поэтому думают, что знают все. «Нам пора, Джейми», — сказала мама. «Мне надо дочитать рукопись». «Тебе всегда надо дочитывать рукопись», — сказал я. И она рассмеялась, потому что это была чистая правда. На столе у нее в кабинете и на работе, и дома вечно высились стопки рукописей на прочтение. «Пока мы не ушли, расскажи профессору то, что случилось вчера у нас в доме». Она обернулась к профессору. «Это было так странно, Марти. Во всем доме разом сгорели пробки. Мы весь день просидели без электричества. Мистер Провенса — наш комендант». «Говорит, что, наверное, был какой-то скачок напряжения. Он говорит, что никогда в жизни такого не видел». Профессор, кажется, испугался. «Только в вашем доме?» «Да, только в нашем», – кивнула мама. «Пойдем, Джейми, Марте надо отдохнуть». При прощании все повторилось почти в точности, как при встрече. Профессор Беркет испытующе посмотрел на меня, и я еле заметно кивнул. Мы друг друга поняли».